Отцам Первое В мире ревущем Слава грядущим Что во мне шепчет Слава прошедшим Вам, приходящим В счет неидущим чат неродящим, Мне, предыдущим С клавишем, с кистью Спорили с действиуль пищею Чисто прожили, с честью. Белые, краши снега сокровищ, Волосы вашей совести повесть. 14-15 сентября 1935 года